Впереди блестят золотые крыши Паталы. 15 января 1946 года мы начали свой последний переход. Из Сталуна мы вышли в широкую долину реки Киичу. Очередной поворот, и вдалеке засверкали золотые крыши Паталы. Зимняя резиденция Далай-ламы, знаменитый символ Лхасы. Значит, не зря были все наши страдания. Нам хотелось упасть на колени и как паломникам прикоснуться лбом к земле. От Кьерона мы прошли почти 1000 км, движимые мечтой увидеть этот чудесный город. Мы были в пути 70 дней и только 5 из них отдыхали. То есть, в среднем, мы проходили в день по 15 км. На преодоление Чантана нам потребовалось 45 дней, и всё это время Мы терпели невзгоды, боролись с голодом, холодом, противостояли опасностям. Но что это всё значило теперь, когда перед нашими глазами вставали золотые шпили? Все страхи и мучения были забыты. Ещё 10 километров, и мы достигнем великой цели. Мы присели передохнуть около горы камней, которую паломники сложили в том месте, откуда впервые открывается вид на священный город. Наш пагончик совершил молитву Вити Лхасса для тибетцев, всё равно что Рим для верующих католиков. Вскоре мы дошли до деревни Шинданка, последней перед Лхассой. Наш пагончик отказался идти дальше, но нас уже ничто не могло остановить. Мы без всякого стеснения отыскали Пёнпо и заявили ему, что якобы составляем авангард одного очень высокопоставленного и могущественного иностранца, и нам Как можно быстрее нужно попасть в Лхасу, чтобы подготовить ему соответствующее статусу жильё. Пёнпо охотно нам поверил и тут же выделил осла с погонщиком. Даже спустя годы, вспоминая об этой истории, смеялись все и Лхасская знать, и министры. Ведь тибетцы очень гордятся своей системой, которая позволяет до минимума ограничить контакты с иностранцами. И то, как нам удалось её обойти, оказался им не только заслуживающим уважения, но и забавным. И это было нам на руку, потому что в Лхассе любят посмеяться. Последние 10 километров мы прошли вместе с паломниками и караванами. По краям дороги то и дело попадались латки со всякой снедью. Мы глаз не могли оторвать от яств, в которых нам так давно не доводилось пробовать. Тут были и сладости, и белые булочки, и жареные пирожки, но денег у нас не осталось. Последние наши полторы рупии причитались погонщику. И вот мы уже стали различать достопримечательности города, о которых столько с восхищением читали в книгах и которые так долго мечтали увидеть собственными глазами. Там, гора Чакпори, на которой расположена одна из двух знаменитых школ медицины. А вот перед нами Дрепун самый большой монастырь в мире, в котором живет около десяти тысяч монахов. Это настоящий город со множеством каменных зданий и сотнями позолоченных крыш над храмами. До монастыря оставалось еще километра два, так что мы любовались им целый час. Чуть ниже располагаются террасы монастыря Нечун, где на протяжении тысячи лет происходит главное чудо Тибета. Здесь обитает воплощение буддийского божества-защитника, и таинственный оракул вершит историю страны, ведь правительство обращается к нему за советом всякий раз перед принятием важного решения. Осталось 8 км. Каждый шаг приносит новые впечатления. Вот широкие, заботливо ухоженные пастбища, обсаженные начинающими зеленеть ивами. Там пасутся кони, далай-ламы. Вот мы долго сейчас шли вдоль длинной каменной стены. За ней, как нам сказали, находится знаменитый летний дворец божественного правителя страны. Потом показалось окружённое ивами здание представительства Великобритании, оно расположено за границей города. Наш погонщик свернул к этому зданию, ему казалось само собой разумеющимся, что нам нужно именно туда, и нам стоило некоторых усилий уговорить его продолжить путь. На самом деле, мы и сами На секунду задумались не обратиться ли к англичанам. Так и тосковали мы по цивилизации и по общению с европейцами, но воспоминания о лагере для интернированных остановили нас. Да и куда логичнее, находясь в Тибете, просить принять нас самих тибетцев. Мы никак не могли понять, почему нас не останавливают, почему никто не обращает на нас внимания. А ведь тут то и дело можно было увидеть какого-нибудь наездника в богатых одеждах и на прекрасном скакуне, совсем не похожем на маленьких лошадок западного Тибета. Скоро мы разгадали эту загадку. Даже если в нас узнавали европейцев, мы ни у кого не вызывали подозрений, потому что еще никогда никто не добирался сюда, не имея на то разрешения. Все могущественнее вставали перед нами стены поталы, но самого города пока не было видно. И воскрывают холмы, на которых располагаются дворец и медицинская школа. И вот, ворота, увенчанные тремя ступами. Они соединяют между собой эти два холма и одновременно служат входом в город. Наше волнение достигло предела. Сейчас всё должно решиться. Чуть ли не в каждой книге Аль-Хаси написано, что у этих ворот стоят стражи, охраняющие священный город. с замиранием сердца мы подходим ближе ничего только несколько нищих стоят у ворот с протянутой рукой ни одного солдата никакого контроля мы смешались с группой каких-то людей без помех прошли через ворота и двинулись по широкой дороге в город погонщик объяснил нам что группа зданий с левой стороны только один из пригородов Потом ещё немного лугов, всё ближе к центру. Мы шли молча, только смотрели по сторонам и никак не могли осознать, что оказались внутри запретного города. Мне и сейчас не найти верных слов, чтобы описать то, что я тогда видел и ощущал. Потрясение было слишком велико. После стольких испытаний мы совсем расчувствовались и уже не были в состоянии справиться с нахлынувшим на нас потоком новых впечатлений.